Глава пятьдесят Первое, что мы видим, это тёмный извилистый коридор с обшарпанными стенами, едва освещаемый тусклыми магическими светильниками, в которых едва теплится слабенький заряд. Воздух наполняет удушающая какофония запахов плесени, человеческого пота и драконьего дурмана. Прикрываю нижнюю половину лица обрывком рукава, повреждённого частичной трансформацией, и вопросительно смотрю на Файрона. «Быстро!» — рычит он, срывается на набег, и мы на полной скорости влетаем в небольшое грязное помещение. Внутри царит форменный беспорядок. Старая ободранная мебель и разбросанное оружие создают образ абсолютной беззаконности и опасности. То тут, то там валяются тела в засаленной одежде, от которых дурманом разит так, что даже у меня режет глаза». Из полуживых бандитов, как белое на тёмном, выделяются трое бородачей в чёрных плащах, что сидят в углу за небольшим столом. Увидев нас, они тут же вскакивают со своих мест и вытаскивают оружие. Алая перина ярости застилает глаза, и то, что происходит дальше, окутано плотным туманом. Когти выдерживают удары мечей, чешуйчатые лапы с хрустом врезаются в челюсти бородачей. Приглушенные крики боли сливаются с громкими проклятиями, заполняя воздух ненавистью и кровью. Наконец, после минуты боя, кажущейся бесконечностью, в сознании остается лишь один из тех, кто разгромил кондитерскую моей истиной. С окровавленным лицом и разорванной одеждой он стоит, шатаясь посреди комнаты, прожигая ненавистным взглядом нас Сфайроном. Черный дракон возвращает себе человеческий вид, смело шагает вперед и хватает его за горло, после чего неожиданно тихо и спокойно говорит «Кто твой хозяин?» Бородач хрипит, цепляется пальцами, покрытыми кровью и брызгами слюны за руку брата, пытается сдернуть со своей шеи, но Файрон сдавливает ее сильнее. Ещё один хрип, протяжный и отчаянный, после чего бандит усмехается, но почти сразу же замирает без движения, прищуриваясь, пытаясь понять, в чём дело, но разгадка кроется в плотном зрительном контакте брата и его полумёртвой жертвы. «Веди к хозяину!» Файрон шипит, как разбуженная драгомейская гадюка. Продач стискивает зубы так, что я слышу их хруст медленными рваными шагами, будто марионетка идёт к выходу, а за ним следует конвоем пятый принц с самонадеянной ухмылкой. Игнорируя магомобиль, мы спешим проулками, держась подальше от оживлённых улиц. Дома сменяются промышленными зданиями, затем пересекаем мост и, ожидаемо для меня, оказываемся в районе для богатых горенчан и представителей столичной знати, что имеют в городке недвижимость. «Здесь!» — хрипит бородача, закатив глаза, падает на обочину, раскинувшись в неестественной позе. «Мёртв?» Шепотом спрашиваю у Файрона, но брат качает головой. Спит, но пробуждение выйдет не из приятных. «Сколько раз тебе говорить, что ментальная магия?» Черный дракон резко прерывает мою возмущенную тираду. «Ты прямо сейчас хочешь об этом поговорить?» Он прав, поэтому я лишь качаю головой и молча иду к роскошным позолоченным воротам. Сиреневое мерцание охранного заклинания поблескивает при свете зашедшей луны, а алые вкрапления говорят о том, что в защиту добавлено атакующее заклинание. «Ты знаешь, кто здесь живет?» — спрашивает меня Файрон, поглядывая на небольшой звонок в виде клетки, в которой сидит райская птичка. «Понятия не имею», — отвечаю брату. «Но сейчас мы это выясним». Птичка звонок издает длинную чарующую трель. Проходит порядка минуты, прежде чем ворота открываются, и в узком проеме мы видим отличично сложенного боевого мага в мундире королевской армии. «Ваше высочество, Файрон Ниван. Маг сначала вытягивается по стойке смирно, затем сгибается в поклоне, обращаясь к каждому из нас по имени. «Ваше высочество, Гэрольт Нивен III. Чем могу...» «Где она?» нетерпеливо перебивает его брат. Боевой маг хмурится и склоняет голову на бок, но затем морщинка между бровей разглаживается. «Я вас провожу». Кивает нам и, развернувшись спиной, ведет в сторону роскошного особняка, чем-то похожего на королевский замок. Ноздри втягивают приторный запах духов, исходящий от формы боевика. Горько усмехаюсь. «Эта поганка времени не теряла. Жаль только я в свое время выбрал не тот объект для развлечения». «Арис, что случилось?» Шанталь в наспех застегнутом пеньюаре выбегает на крыльцо и замирает, глядя широко распахнутыми от ужаса глазами на нас с пятым принцем. «Ну, привет!» Мой голос едва не вибрирует от накопившейся в нем злости и ярости за то, что эта дешевка посмела обидеть семью моей истиной. «Смотрю, времени не теряешь!» «Какой он по счету за вечер!» «Или предпочитаешь всех разом?» Боевой маг готов провалиться под землю от унижения, а вот Шанталь успевает справиться с первыми эмоциями и, вздернув вверх подбородок, дерзко с вызовом отвечает. «А вы, ваше высочество, когда расскажешь о своей новоявленной истинной? Или не твою метку я заметила на ее плече под порванной накидкой?» Слова, пропитанные ядом, успешно достигают цели. Рвусь вперёд, желая придушить белокурую дрянь, но Файрон успевает меня остановить. Поэтому ты подослала к Розабель своих псов. Дочь королевского советника сперва хмурится, а затем звонко смеётся. «Псов? Ах, ты про моих телохранителей?» Папочка не захотела, чтобы его дочурка осталась в Горинске без защиты. А что касается помойки с ужасными пироженами, твоя Розе здесь ни при чём. Мне было нужно здание, чтобы сделать в нем модный салон готового платья или магазин элитных вин. А может, дорогой ресторанчик для избранных пока не решила. Ты, Файрон, должен меня понять, как никто другой. В этой дыре под названием Горинск нет ничего стоящего. Так спокойно об этом говорит, что за козырь в рукаве у Шанталь. Эта мерзавка ведет себя слишком уверенно и развязно. Ей тюрьма грозит, а она... «И да, Гэри, душка!» — дурашливое выражение лица блондинки медленно превращается в холодный хищный оскал. «Ты можешь винить меня во всех грехах, можешь вызвать стражу и отправить меня за решетку в столицу, но я бы рекомендовала тебе поспешить к истинной. Мало ли что может случиться!»